что теперь продают в магазинах. Каратыгин пришел к Тикокееву и не застал его дома. А Тикокеев в это время был в магазине покупал там сахар, мясо и огурцы. Каратыгин потолкался возле дверей Тикокеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикокеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Каратыгин Увидал Тикокеева и кричит ему, а я вас уже целый час жду. «Неправда», — говорит Тикокеев, — «я всего двадцать пять минут, как из дома». ну уж этого я не знаю», — сказал Каратыгин, — «а только я тут уже целый час». «Не врите», — сказал Тикокеев, — «стыдно врать». «Милостивейший государь», — сказал Каратыгин, — «потрудитесь выбирать выражение». — Я считаю, — начал был Тикокеев, но его перебил Каратыгин. — Если вы считаете, — сказал он, но тут Каратыгина перебил Тикокеев и сказал, — Сам-то ты хорош! Эти слова так взбесили Каратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрёй сморкнулся в Тикокеева. Тогда Тикокеев выхватил из кошёлки самый большой огурец и ударил им Каратыгина по голове. Ратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах.